Глава 46. Весь остаток дня он ни с кем не перемолвался ни словом. Тереза пыталась заговорить с ним, но он отнекивался, мол, ему что-то нехорошо, хочется побыть наедине с собой и издремнуть в любимом уголке в глубине леса. Да еще, пожалуй, раскинуть мозгами и попытаться выудить оттуда все, что может пригодиться в их исследованиях. Но, по правде говоря, он попросту нервничал перед тем, что предстояло ему вечером. Пытался убедить самого себя, что принял правильное решение. Единственное правильное решение – А поскольку у него поджилки тряслись от страха, то не хотелось, чтобы это кто-то заметил. Когда часы наконец показали, что наступил вечер, Томас вместе со всеми остальными укрылся в берлоге. Весь день он ничего не ел и обнаружил, что голоден как волк, только принявшийся уминать с нехитрый обед на скорую руку, приготовленный котелком, Томатный суп с галетами. А затем настала очередная бессонная ночь. Строители золотали дыры, оставленные чудовищами, унесшими Гели и Адама. Конечный результат их трудов выглядел так, будто работу выполнял взвод в дрободан у пившихся алкашей, но на самом деле сделано было прочно. Ньют Ялби, тот наконец почувствовал себя в состоянии вернуться к выполнению своих обязанностей и обходил приют с повязкой на голове. Настояли на том, чтобы приютели каждую ночь переходили спать на новое место. Поэтому Томас оказался в большой комнате на первом этаже вместе с теми же ребятами, с кем провел первую ночь. В помещении быстро стало тихо, вот только непонятно, то ли потому, что мальчишки действительно уснули, то ли потому, что затаили дыхание от страха, вопреки всему надеясь, что гриверы, может быть, не придут. На этот раз Терезе разрешили провести ночь вместе с остальными в берлоге. Она устроилась рядом с Томасом, завернувшись в два одеяла, и юноша непонятно как, но чувствовал, что она спит. По-настоящему крепко спит. Томас уже было не сна, хотя его тело отчаянно нуждалось в отдыхе. Он пытался уснуть, изо всех сил стараясь держать глаза закрытыми, заставлял себя расслабиться, без результата. Ночные часы медленно тянулись, и предчувствие надвигающегося кошмара тяжким грузом лежало на его сердце. И когда ожидание стало уже совсем невыносимым, послышалось жужжание моторов и звенящие стоны гриверов. Время пришло. Все сгрудились у от окна стены, стараясь, чтобы их не было ни слышно, ни видно. Тереза забилась в угол, Томас пристроился рядом и, обняв колени руками, уставился на окно. Пришло время притворить в жизнь свое отчаянное намерение, и сердце юноши едва не останавливалось. Казалось, его сдавила холодная рука страха. Но отступить было невозможно, от его действий зависело теперь слишком многое. Обстановка в комнате накалялась. Приютели сидели безмолвно и бездвижно. Издалека послышался треск, металл впивался в древесину. Судя по звукам, Гривер карабкался по задней, дальней от них стене берлоги. Но несколькими секундами позже шум обрушился на них со всех сторон, забывало и у их собственного окна. Казалось, сам воздух в комнате заледенел. Томас прижал к глазам стиснутые кулаки. Одно лишь ожидание нападения буквально убивало его. Откуда-то сверху послышался звон разбитого стекла и треск ломаемой древесины. Весь дом содрогнулся. Томас закоченел от ужаса. До него донеслись дикие крики и топот бегущих ног. скрип и стон на кособок и лестницы лестнице свидетельствовали о том, что целая толпа приютелей валила по ней на первый этаж. «Дэйва забрали!» – приключал кто-то срывающимся от страха голосом. В комнате Томаса никто даже не пошевельнулся. Он понимал, каждый чувствовал облегчение, что жуткая участь постигла не его, и каждому было за это стыдно. Может быть, они теперь в безопасности? Две ночи подряд киборги уносили только по одному парню, и приютели начали склоняться к мысли, что Гэлли, возможно, прав. Но в это время как раз за их дверью послышался оглушительный грохот падения чего-то тяжелого. Вслед за ним раздался целый хор перепуганных скриков и хруст ломаемого дерева, как будто чьи-то чудовищные стальные челюсти перемалывали лестницу. Еще через секунду Томас услышал очередной громоподобный треск. Гривер прошел берлогу насквозь и теперь покидал ее, как положено, в воспитанном обществе, через дверь, разнеся ее в щепы. На Томаса накатил приступ мертвляющего страха «Теперь или никогда». Он вскочил и кинулся вон, пинком распахнув дверь комнаты. Вслед ему раздался яростный вопль Ньюта, но бегун проигнорировал его и понесся по коридору, перепрыгивая через груды искорёженных деревяшек. Там, где некогда была входная дверь, теперь зияла изобранная дыра, ведущая прямо в серую ночную муть. Он пролетел сквозь неё и выскочил во двор. «Том!» – услышал он в голове истошный крик Терезы. «Что ты делаешь?» Но он проигнорировал и её, и продолжал бежать. Гривер, несущий с собой Дэйва, Парня, с которым Томас никогда и двух слов не сказал, жожа извиваясь и стуча шипами, катился по направлению к западной двери. Другие гриверы тоже уже собрались во дворе и следовали за своим напарником в лабиринт. Томас понимал, что остальные приютели подумают, что он решил покончить счёты с жизнью. Однако, не поколебавшись ни секунды, бросился в самую гущу гриверов. Те, похоже, такого не ожидали и замешкались. Томас накинулся на того, который нёс Дэйва и попытался вырвать мальчика из смертельных объятий. Кто знает, а вдруг монстр от неожиданности выпустит добычу? Череп раскалывался от оглушительных воплей Терезы. На него обрушились сразу три Гривера. Их уродливые орудия убийства, шипы, клешни и иглы, со всех сторон устремились к своей жертве. Томас яростно отбивался от жутких металлических рук, пинками отбрасывал от себя рыхлые пульсирующие тела. Ему нужно было только, чтобы его ужалили, разделить участь Дэйва он вовсе не стремился. Чудовище усилили свой безжалостный натиск. Всё тело Томаса разрывалось от боли, он чувствовал уколы беспощадных игл. Значит, цель достигнута. И спуская истошные крики, он молотил руками и ногами, пинал и толкал своих противников, кубрем катался по земле, пытаясь уйти живым из схватки. Адреналин зашкаливал, борьба не ослабевала, и вот, наконец, он вырвался из окружения, и изо всех оставшихся сил рванул прочь. Как только юноша оказался в недосягаемости смертоносных инструментов Гриверов, тени медленно отступились и растворились в лабиринте. Томас рухнул на землю, воя до боли. В следующую секунду над ним уже стоял Ньют, а за ним Чак, Тереза и еще кто-то. Ньют подхватил его под мышки и поднял. «Хватайте его за ноги!» – проорал он. Томасу показалось, что мир вокруг него поплыл. Подступала тошнота, сознание туманилось. Кто-то, он не мог уже понять кто, послышался приказа Ньюта. Томаса подхватили и понесли через двор, сквозь разломанную дверь берлоги, по коридору, в какую-то комнату и уложили на диван. Мир продолжал вращаться, искаженный, перекрученный мир. «За каким чертом ты это сделал?» — орал Ньют прямо ему в лицо. «Совсем твоя проклятая крыша съехала, козел тупой!» Томасу нужно было успеть сказать, прежде чем тьма забытья поглотила бы его. «Нет, Ньют, ты не понимаешь. Заткнись!» — воскликнул тот. Не из из-за силы!» Томас почувствовал, как кто-то ощипывает его исколотые руки и ноги, срывая с него одежду и исследует израненное тело. Он слышал голос Чака. «Какое счастье! Его маленький друг жив-здоров!» А сказал что-то насчет того, что беднягу долбанули несколько десятков раз. Тереза стояла у его ног, стиснув пальцами щиколотку Томаса. «Зачем, Том? Зачем ты это сделал?» «Затем!» На больше его не хватило. Ньют закричал, чтобы кто-нибудь принес гриф сыворотку. Через минуту Томас ущутил легкий укол в руку, а от этого места по телу разлилось тепло, неся с собой успокоение. Боль постепенно затихала, но мир по-прежнему оказался изуродованным и извращенным. Ну что ж, минута другая, и даже эта искаженная картина померкнет в его сознании. Все кружилось и мелькало перед ним, цвета теряли свою четкость и перетекали один в другой, комната вращалась все быстрее и быстрее. Но прежде чем идти в непроглядную тьму, Томас собрал все свои оставшиеся силы. Необходимо было сказать еще одну, самую последнюю вещь. «Не беспокойтесь», – прошептал он, надеясь, что они услышат эти слова. «Я сделал это нарочно».